Глава 2. Темная сторона человеческой натуры. Несмотря на то, что у разных специалистов имеются разные теории о причинах проблем общения, похоже, все они сходятся в том, что по своей сути каждый человек прекрасен. У каждого из нас сильна потребность в нежных доверительных отношениях, глубокая инстинктивная тяга к любви и надежности так почему же мы враждуем друг с другом? Не потому ли, что нам не хватает умения налаживать нежные отношения? Почти все специалисты верят, что всем хочется близости, но не все знают, как ее добиться. Эта идея невероятно привлекательна, потому что позволяет думать о наших агрессивных, деструктивных порывах как о настойчивом стремлении к любви. Всем известно, сколько сегодня в мире ужасной жестокости и вражды, и как много этого было в истории человечества. Поэтому приятно думать, что человек изначально хорош. Мы вовсе не хотим враждовать, а просто не знаем иных путей. Если бы эта теория была верной, решить проблемы общения было бы просто. Воспитав в людях здоровые отношения друг к другу и более эффективные навыки общения, можно было бы забыть о вражде и наслаждаться любовью и близостью. Но если специалисты ошибаются, что если от рождения нам присущи и отрицательные, разрушительные порывы? А что если эти разрушительные порывы составляют основу нашей натуры, и столь же могущественные, как и положительные мотивы. В этом случае проблемы взаимоотношений могут возникать не столько в результате того, что мы просто не знаем, как любить друг друга, но из-за того, что нам этого не хочется. Возможно, мы добровольно выбираем конфликт и враждебность, поскольку они кажутся нам более привлекательными и желанными, чем сближение с тем, кто с нами не согласен. Неужели нас тайно привлекает конфликт и враждебность? Взгляд на темную сторону человеческой натуры. Давайте проведем собственное расследование. Я хочу рассказать вам о Гарри и Бренде, несчастливой супружеской паре. Сумев разобраться в том, почему они не ладят, возможно, мы кое-что узнаем о причинах их сложных взаимоотношений в целом. Бренда обратилась ко мне в связи с тем, что страдала от постоянной депрессии и тоски. Это была умная молодая женщина, окончившая двухгодичный курс начального колледжа в Сан-Франциско после средней школы. Она отлично успевала в учебе и увлекалась биологией. Один из преподавателей уговорил ее закончить колледж и продолжить обучение на ветеринара, потому что она любила животных. Но Бренда не была уверена в себе и сомневалась, что потянет университетский уровень. Кроме того, ей не хотелось дополнительно просить денег у родителей. Поэтому она стала работать в приемной у дантиста в Чикаго. Именно в это время Бренда и Гарри начали встречаться. По окончании средней школы Гарри пять лет работал плотником. Это был амбициозный молодой человек, основавший собственную строительную компанию в день открытия фирмы он сделал предложение бренди она не была уверена в том что любит гарри но сказала себе что постарается полюбить его когда нибудь вскоре после свадьбы бренда забеременела и родила первого ребенка мальчика которого они назвали джеком чтобы сводить концы с концами Зарабатывать пришлось обоим супругам, и бренда вернулась на работу. Спустя два года у них родился второй ребенок, которого они назвали Захария. Несмотря на то, что отношения бренды и Гарри не были особенно драматичными или восторженными, в течение первых пяти лет все у них было более менее нормально. Но вдруг ситуация ухудшилась. Во время ссоры по поводу воспитания сыновей Гарри стал кричать на Бренду, назвав ее тупой стервой, и пригрозил, что если она не заткнется, то он ей поможет. Бренда была оскорблена и унижена. На следующей неделе все повторилось. Они поругались, и Гарри вдруг разразился бранью, переполненной ужасными оскорблениями, и снова приказал ей замолчать. Прошло еще 6 лет. И ссоры повторялись почти каждую неделю. Бренда чувствовала себя подавленной и глубоко обиженной. Она начала думать о том, чтобы расстаться с Гарри, но боялась, что не сможет решиться на это самостоятельно. Она убедила себя, что при должном терпении с ее стороны все постепенно наладится. Она тревожилась от Джеки и Захарии, которым теперь было и 11,9 лет. Мальчики связались с дурной компанией, не хотели учиться и пропускали уроки. Когда бы Бренда не уговаривала их сделать домашнее задание или убрать в комнате, они ее оскорбляли и отказывались делать то, о чем она их просила. Гарри и Бренда не могли договориться о том, что делать с Джеком и Захарией. Гарри утверждал, что мальчики не уважают ее, потому что она такая дурная. Но он никогда не поддерживал ее стараний усмирить детей. По сути, когда они оскорбляли свою мать, он всегда наблюдал и ничего не говорил. Почему Гарри оскорбляет Бренду? Каковы его мотивы? Почему Бренда мирится с этим? Каковы ее мотивы? В чем причина их ссор? Я наблюдал некоторые свидетельства теории дефицита, которые мы обсуждали в главе 1. Гарри и Бренда не умеют общаться, и, похоже, не знают, как решить проблемы, от которых они просто погибают. Бренда страдает от низкой самооценки, и оба они выросли в неблагополучных семьях. Несомненно, Бренда и Гарри переживают выгорание семейных отношений. Они почти никогда не наслаждаются обществом друг друга, и у них редко бывают добрые, нежные моменты. А когда бренда выражает свои чувства, Гарри оскорбляет ее или говорит, что ей не следует так чувствовать. Поэтому у них все заканчивается раздражением и обидой. В такой ситуации может возникнуть соблазн сделать вывод, что если их просто научить правильному общению, определить более приятные совместные занятия и разрешить проблемы их собственного детства, то они перестанут ссориться и полюбят друг друга. Но прежде чем сделать такой вывод, возможно, стоит заглянуть за закрытые двери, чтобы изучить, что реально происходит, когда Гарри и Бренда ссорятся. Вот типичный пример. Субботнее утро. Бренда хлопочет на кухне, печет пирог на день рождения Захарии. Входит Гарри и с радостью рассказывает, что его лучший друг Брэд с женой только что купили превосходный дом по очень хорошей цене. Гарри предлагает Бренди пойти прогуляться в тех краях, потому что там продается немало хороших домов. Они уже несколько раз говорили о том, чтобы переехать из квартиры в новый дом. И, похоже, ему эта идея нравится. Бренда такого энтузиазма не испытывает. Она перебивает его и замечает, что всякий, кто занимается недвижимостью, знает, как падают цены на дома в восточном районе из-за проституток и наркоторговцев, которые ошиваются в тех краях. Она говорит, что купить дом в этом районе – все равно, что спустить деньги в унитаз, и что любой, у кого есть хотя бы немного мозгов, отлично знает об этом. Гарри сильно расстроен но делает еще одну попытку. Он предлагает хотя бы навестить Брэда и его жену вечером, чтобы осмотреть окрестности. Он пытается объяснить, что Брэд сказал ему, как хорошо там поработала полиция, и что теперь обстановка в районе гораздо лучше, чем думает Брэда. Вообще-то Брэд сказал, что район на подъеме и становится привлекательным. Бренда замечает, что политики обещают очистить Восточный район уже много лет, но все знают, что этого никогда не случится. Гарри протестует, но Бренда не дает сказать ему ни слова. Почему Бренда так поступает? Она устала, раздражена и унижена, потому что Гарри плохо обращается с ней в течение многих лет. По сути, она совершенно не подходит Гарри. Она гораздо умнее и использует свой ум как оружие. Это её способ обороны. Она не сознаёт, что унижает его и провоцирует его непреднамеренно. Это происходит автоматически. Чем больше они спорят, тем больше раздражается Гарри. Лицо его багровеет от злости, и, наконец, он взрывается. Он начинает кричать и приказывать Бренди замолчать. Спор прекращается. Они почти не общаются до следующей недели, когда все повторяется снова. Как же разобраться в проблемах, которые изводят Гарри и Бренду? Хотя их проблемы кажутся разрушительными, популярные теории взаимоотношений могут помочь справиться с их трудностями и взглянуть на дело с более позитивной оптимистичной стороны. Например, можно было бы предположить, что хотя Гарри плохо обращается с Брендой, он делает это из-за неудовлетворенности в личных отношениях. Он хочет, чтобы Бренда слушала его и восхищалась, но он просто не умеет добиваться нужного результата. Другими словами, его агрессия может быть просто результатом несбывшейся мечты о любви и уважении. Именно поэтому он так ужасно обращается с ней. Он унижает и пугает ее, лишь потому что не знает другого способа добиться своей цели. Бренда пользуется своим умом как оружием, а Гарри обороняется угрозами и оскорблениями. Выходит, что за фасадом всей этой агрессии оба они стремятся быть ближе друг к другу. Если научить их правильно общаться — помочь более позитивно относиться друг к другу, подсказать, как радоваться обществу друг друга, вражда пройдет и они насладятся любовью и уважением, которые им так необходимы. Вам нравится такой анализ? Это, конечно, оптимистичный взгляд на сложную ситуацию. Но пока мы не приняли окончательного решения, давайте рассмотрим другой сценарий. Однажды воскресным вечером Гарри пригласил несколько своих приятелей на кружку пива с закуской. Бренди предстояла роль официантки, чтобы подавать им чипсы и пиво, пока они совсем не напьются. За весь вечер она не услышала ни слова благодарности, но только приказы подать еще пива. Гарри был в совершенном ударе. С кухни Бренда услышала, как мужчины называют женщин «шлюхами», и хвалятся, как им удается время от времени ставить своих жен на место, иногда с применением кулаков. Они громко смеялись и, казалось, наслаждались моментом. Что теперь сказать о проблемах Гарри и Бренды? Вполне возможно, что Гарри фактически наслаждается, когда унижает свою жену. Возможно, ссоры возбуждают его и дают возможность почувствовать себя победителем. Возможно, его тяга к власти и управлению гораздо больше, чем стремление к доверительности и нежности. Возможно, ему нравится унижать бренду. Вероятно, такие негативные удовольствия нравятся Гарри больше, чем наслаждение любовью и уважением. Его беспокойная семейная жизнь является превосходным источником возбуждения и удовлетворения. По сути, именно мы определяем его отношение с брендой как проблему. Конечно, если спросить об этом Гарри, он не признает никаких негативных мотивов и будет настаивать на том, что вовсе не наслаждается унижением жены. Он скажет, что он жертва и во всем виновата бренда. По его мнению, она получает то, что заслуживает. Бренда так его бесит что он просто не способен себя контролировать. Она провоцирует его своими жалобами, и он повышает на нее голос, едва сознавая, что происходит. По сути, Гарри говорит именно это. После нескольких сеансов с Брендой я спросил ее, заинтересована ли она в курсе терапии для супружеских пар. Она ответила, что ей это интересно, но она не уверена, что Гарри согласится. Бренда спросила, захочу ли я пригласить его, так как боялась того, что могло случиться, если она сделает это сама. Её опасения были не напрасны. Гарри сказал мне, что его не интересует никакая терапия, поскольку он считает свой брак нормальным. Он заявил, что не верил во всякие шурымурные тренировки но понимал, что у его жены есть проблемы, и надеялся, что я смогу ей помочь. Казалось, вопросы семейной жизни его не волновали, и он совершенно не был заинтересован в налаживании более теплых отношений с женой. Ситуация в семье его совершенно устраивала. Вы можете подумать, ну, я не такой, как Гарри. Вы можете сказать, что он грубый парень, совершенно не похожий на вас. Такой взгляд очень удобен. Не надо думать ни о каких злобных и враждебных мотивах, которые могут прятаться у нас внутри. А если Гарри и Бренда не очень сильно отличаются от нас? Что если в каждом из нас есть немного от Гарри и Бренды?